Трудно сказать, насколько реален был бухаринский оптимизм относительно возможности решительных реформ и сопротивления сталинизму, или точно установить, когда этот оптимизм сменился отчаянием. Его возвращение к метафорическому образу железной пяты, которая всегда означала всесильный деспотизм, коренящийся в социальных условиях, подсказывает, что скрытый пессимизм не покидал его». Более того, даже полоса успехов и популярности реформ и антифашизма сопровождалась регулярными проявлениями истинных сталинских намерений и произвола. Убийство Кирова в декабре 1934 года привело Бухарина в состояние шока, и вполне возможно, что он уже тогда подозревал, кто стоит за этим». Бухарин опубликовал три статьи по поводу убийства Кирова в «Известиях» 2, 6 и 22 декабря 1934 года. Особый интерес представляла последняя статья. Хотя ему пришлось предположить связь между партийными оппозиционерами и этим преступлением, Бухарин закончил статью на совершенно иной ноте. Цель убийства, писал он, состояла в том, чтобы сорвать реформы, сорвать внутренний курс. Вопрос заключается в том, указывал Бухарин, кому на пользу это убийство. Возможно, что Бухарин узнал истинную подоплеку преступления от главы органов госбезопасности Егоды, который был одним из немногих знавших правду и с которым Бухарин был, по всей видимости, еще дружен. Как бы там ни было, он знал о том, что в последующей неделе Сталин вовсю стал применять расстрелы в политических целях и, скорее всего, слышал о его тайных директивах. Некоторые из них содержали косвенные обвинения в адрес самого Бухарина, направленных против затаившихся в партии врагов. Дальнейшие события 1935 года... Первые процессы Каменева и Зиновьева, ликвидация общества старых большевиков и изъятие из библиотек книг нескольких бывших оппозиционеров явно были чреваты угрозой для позиции умеренной фракции и для старой большевистской партии. В дополнение к этому, несмотря на то, что политическая судьба вновь улыбнулась Бухарину, лично Сталин продолжал оценивать его «Натри с минусом». Единственным его контактом с окружением Сталина в начале 30-х годов была, по-видимому, его близкая дружба с молодой женой Сталина. Ее рассказ «Только один год» в Нью-Йоркском издании 1969 года книги «Дана. Бухарин о Сталине». Новый журнал, 1964 год, номер 75. Ее пробухаринские взгляды на коллективизацию и ее самоубийство в ноябре 1932 года только ухудшили положение Бухарина. Он также, скорее всего, не мог разделять серьезно оптимистического мнения умеренных членов Политбюро, что курение Фемиама Сталину может завоевать его доверие. Как и в 1928 году, он ощущал психологическую и политическую одержимость генсека. «Сталин, — объяснял он, — даже несчастен от того, что не может уверить всех, даже самого себя, что он выше всех, и за это самое свое несчастье он не может не мстить людям, всем людям, а особенно тем, кто чем-то лучше, выше него». Бухарин отдавал себе отчет в том, что его собственное положение в партии делает его главной мишенью этой мстительности, и что грозящая ему личная опасность растет одновременно с ростом популярности представляемой им политической линии. Например, по имеющимся сообщениям он сказал, что бурные аплодисменты которыми его наградили на Писательском съезде в 1934 году, подписали «Мой смертный приговор». Публично Сталин иногда вел себя вполне подружеским, как, например, на банкете в 1935 году, когда он заявил «Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича Бухарина. Все мы его любим и знаем, а кто старое помянет, тому глаз вон». Одновременно с этим агенты госбезопасности уже готовили досье о бухаринском прошлом. А 10 февраля 1936 года орган «Сталинистов Правда» впервые за несколько лет выступила с критикой его взглядов, что не могло не служить зловещим предзнаменованием. Коэн... Воспользовался неопубликованным документом 1935 года, хранящимся у Леви. Две недели спустя, зная наверняка, что он пожрет нас, что Сталин лишь дожидается подходящего момента, Бухарин отправился с женой в Париж в свою последнюю заграничную поездку. Он поехал туда в составе советской делегации, чтобы приобрести уникальные архивы разгромленной Социал-демократической партии Германии. В состав делегации входили также Адратский и Аросев. Приобрести архив делегации не удалось. Архивы эти, содержащие рукописи Маркса, хранились у меньшевикам историка эмигранта Николаевского, жившего в Париже и помогшего тайком вывести их из нацистской Германии. Бухарин провел за границей два месяца, включая остановки в Праге и в Берлине и экскурсию в Копенгаген. Скоро стало ясно, что в эту поездку, которая, как он и подозревал, оказалась последней, Бухарин поехал с мыслью о будущем некрологе. С друзьями и с политическими противниками он разговаривал с поразительной откровенностью и небрежением к партийной традиции политической секретности. Во время непредусмотренного посещения лидера, находившейся в эмиграции партии меньшевиков Дана, он высказался о Сталине с нескрываемыми страхом и злобой. Это маленький, злобный человек. Нет, не человек, а дьявол. Прогуливаясь с Андре Мальро по пляс дель-Одеон он сказал ему отрешенным голосом: А теперь он меня убьет. Он избрал Николаевского, чтобы, с мыслью о будущем некрологии, поделиться с потомками своими взглядами на исторические факты. Несмотря на меньшевизм Николаевского, он доверял ему, возможно, из-за его репутации архивного работника и марксистского историка, а также из-за того, что тот приходился дальним родственником Рыкову. Сначала Бухарин осторожно беседовал с ним об общих знакомых, о далеких событиях и философских вопросах. Но их частные разговоры растянулись на весь март и апрель, сделались более интимными, и, наконец, Бухарин, иногда околеблясь и обиняками, стал рассказывать о важнейших странах борьбы в советском руководстве после дела Рютина, о своей собственной роли, и поделился взглядами на внутреннюю и внешнюю политику. Основываясь на этих разговорах и, возможно, позднейших сообщениях Бухарина, Николаевский анонимно опубликовал восемь месяцев спустя знаменитое «Письмо старого большевика», примечательнейший документ и источник большей части имеющихся у нас сведений о политической борьбе в Советском Союзе в 30-е годы. Хотя надежность документа, как источника, можно считать вполне подтвержденной, авторство его остается неясным. Первоначально он появился в меньшевистском издании и был подписан инициалами «YZ», в 1959 году Николаевский подтвердил слухи о том, что он написал письмо старого большевика на основе своих бесед с Бухариным в марте-апреле 1936 года и дополнил его сведениями, полученными от других корреспондентов. Он сообщил, что поначалу составил документ в форме диалога, но по настоянию редактора переработал его в повествовании от первого лица. Например, «Новое русское слово» 6 декабря 1959 года. Николаевский впоследствии подробнее изложил эту версию. Как отметил Роберт Слассер, Эта версия, однако, плохо соответствовала редакционному примечанию, сопровождавшему первоначальную публикацию, и данным, содержащимся в самом документе, который описывал закулисные события в советском руководстве уже в сентябре 1936 года. Слассер представил подробный разбор документов. Например, можно предположить, что лишь Бухарин и Рыков знали о прекращении следствия по их делу в сентябре 1936 года, даже без допроса обвиняемых. Такие несоответствия могут быть объяснены разными гипотезами. Слассер, в частности, предполагает, что Бухарин, или можно добавить Рыков, переправили Николаевскому текст документа или дополнительные материалы в конце 1936 года. Этой версии придает вес любопытное упоминание, быть может, тайная подпись Бухарина – о мальчишках из детства автора, встречающихся и в бухаринской автобиографии. Как бы то ни было, нет сомнения в том, что Бухарин в той или иной форме имел отношение к этому документу. У Николаевского и у некоторых других, включая старого товарища по Коминтерну, советовавшего Бухарину остаться за границей и организовать антисталинскую газету, Осталось впечатление, что Бухарин с отчаянием смотрел на свою собственную судьбу и на будущее Советского Союза под властью Сталина. «Зачем же он тогда возвращается назад?» – спрашивали они. Из ответов Бухарина можно было понять, что он полон решимости сыграть до конца свою политическую и символическую роль в партии. Как не вернуться? Стать эмигрантом? «Нет, жить, как вы, эмигрантом, я бы не мог. Нет, будь, что будет». Было и другое соображение. Хотя беременная жена выехала с Бухарином, он оставил заложниками своего престарелого отца, первую жену Надежду Лукину, вторую жену Эсфирь Гурвич, одиннадцатилетнюю дочь Светлану, брата Владимира с семьей и других родственников. Почти все родственники Бухарина провели многие годы в лагерях и ссылке. Лукина была арестована в 1937 году и погибла в 1940 году. Отец Бухарина умер в 1940 году, Владимир – в 1979 Бухарин вернулся в Москву в конце апреля 1936 года, когда сталинская подготовка к большому террору близилась к завершению. Террор должен был начаться с процесса и расстрела Зиновьева и Каменева, уже находившихся под арестом по обвинению в организации Троцкиско-Зиновьевского террористического центра, совершившего покушение на Кирова и готовившего убийство членов сталинского руководства. В своей первой статье «В известиях по возвращении за границы» Бухарин привлек внимание интересующихся к отчаянному положению. Статья эта, посвященная якобы всенародному обсуждению новой Конституции, начиналась с цитаты из макиавелли знакомый эзоповский прием, и затем переходила к теме «Все фашистские режимы действуют за фасадом политической фикции», обманной идеологической декорации. Известие за 1 мая 1936 года. 18 июня Горький, который был влиятельным противником надвигающегося террора, умер при весьма загадочных обстоятельствах. В своем некрологе Бухарин оплакивал кончину великого пролетарского гуманиста и певца «Разума». Статья «Певец Разума» в известиях 20 июня 1936 года. «Горький. Последнее. Прости». Известие 23 июня 1936 года. В последующей неделе обвиняемые по делу Зиновьева и Каменева начали в ходе следствия сознаваться в выдуманных преступлениях. 6 июля Бухарин напечатал статью, которая, как он очевидно знал, станет последней. Заглавие статьи «Маршруты истории мысли вслух» снова привлекло внимание читателей к ее исключительному значению как своего рода «завещание Бухарина». Ее значение отмечалось и другими авторами. В ней неоднократно поднималась тема об истинном направлении событий в стране и за рубежом. Бухарин начал с анализом. «Сейчас все говорят о сталинской конституции, однако подлинное значение имеет закулисное сплочение, консолидация сталинского режима и грядущее уничтожение всех сопротивляющихся ему». Чтобы ни у кого не сложилось неверного впечатления о том, что его тезис о связанном с фашизмом зверском мордобое, угнетении, насилии и войне относится только к Германии, Бухарин снова отметил, сложная сеть декоративного обмана в словах и в действиях составляет чрезвычайно существенную черту фашистских режимов всех марок и всех оттенков. Политическое завещание должно быть обращено к будущему. И здесь, наряду со своим отчаянием по поводу настоящего, Бухарин, по-видимому, хранил надежду на благополучный исход будущих событий. Из Европы он возвратился с вдвойне укрепившимся убеждением в стабильности нацистской Германии и исходящей от нее опасности, а также в необходимости ориентировать советскую дипломатию на Англию Он давал понять, что Сталин готовится теперь отказаться от антифашизма и во внешней политике, однако эти авантюристические иллюзии не могут предотвратить неизбежного столкновения с Германией, и Советскому Союзу все равно суждено послужить оплотом борьбы против фашистской войны и фашистской контрреволюции. В грядущей великой исторической драме каждый советский гражданин должен сохранить преданность социализму и уверенность в его победе в Советском Союзе, победе, как Бухарин, очевидно, продолжал надеяться, сталинизм не может помешать. Режимы сталинского типа, как видим, предсказывал Бухарин, обречены парадоксом истории. Они основаны на идеологии ненависти к массе. Для всех них масса — это «untermenschen», подчеловеки, низшие. Но массы уже вышли на историческую арену, и загнать их в подполье целиком нет никакой возможности. Таким режимом надо поэтому создать иллюзию соучастия масс во власти, но было бы крайней близорукостью не видеть исторических пределов этого организованного обмана. Этот обман рано или поздно должен вскрыться». Русская революция заложила базис социализма и произвела огромные перемены во всей внутренней структуре страны и ее жизни. Невзирая на сталинский режим, простые люди достигают уже политической, экономической и культурной зрелости и перестают быть простым орудием с голосом, как называли в Риме рабов. Они становятся сознательной массой сознательных личностей. В этом гарантия социализма, ибо живая история творится живыми людьми, миллионами этих живых людей. На пороге своей собственной гибели Бухарин сохранил веру в народ и в историю. Так он сказал Николаевскому «Человека спасает вера в то, что развитие всегда идет вперед, как поток. Он течет по самым неудобным местам, но все равно пробивает себе дорогу вперед» а народ растет, крепнет на таком пути и строит новое общество. Процесс Зиновьева, Каменева и 14 обвиняемых начался 19 августа и быстро показал, что помимо сидящих на скамье подсудимых, Сталин нацеливается и на другие жертвы. Хорошо вышкаленные его следователями подсудимые незамедлительно дали показания причастности Бухарина, Рыкова, Томского и ряда бывших троцкистов к якобы совершенным ими контрреволюционным преступлениям. 21 августа сталинский прокурор Вышинский, дирижировавший на суде хорошо отрепетированными признаниями, объявил о начале следствия по делу Бухарина и других лиц, скомпрометированных показаниями подсудимых. На следующий день, прочитав об этом в газете, Томский руководитель Советского профсоюзного движения, еще остававшийся кандидатом в члены ЦК покончил жизнь самоубийством. Он хотел избежать оскорблений и унижений, которым подверглись Зиновьев и Каменев. Как написал его друг за границей, он предпочел достойный конец. 24 августа все 16 обвиняемых на Зиновьевском процессе были признаны виновными и несколько дней спустя их расстреляли. Газеты тем временем публиковали письма трудящихся с требованиями раскрыть до конца бухаринские связи с физически уничтоженными двурушниками, убийцами, шпионами, лютыми врагами рабочего класса. Противники террора в политбюро, главным образом Орджоникидзе и, по всей видимости, украинцы Кассиор, Чубарь и Постышев – сделали последнюю попытку к сопротивлению. Они, вероятно, в свое время нехотя согласились на процесс над Каменевым и Зиновьевым, дважды уже приговоренным к тюремному заключению, поскольку Сталин дал обещание, что подсудимых не расстреляют. Он жестоко обманул их, и теперь они принялись спасать Бухарина и Рыкова, которые были более популярными и значительными политическими фигурами. На нескольких заседаниях руководства, возможно, членов ЦК, но, скорее всего, Политбюро, в конце августа-начале сентября они добились ряда важных решений. Одно, очевидно, санкционировало вмешательство Советского Союза в гражданскую войну в Испании. Другое прекращало следствие по делу Бухарина и Рыкова. 10 сентября, правда, объявило, что ведомство Вышинского, не установив юридических данных, Закрывает дело. Исследователи спорят о том, был ли это пленум ЦК в сентябре или серия заседаний Политбюро или еще что-нибудь. Хотя Бухарин оставался на воле и даже мог свободно передвигаться по стране, полученная передышка вряд ли принесла ему утешение. Он знал, конечно, что стоит первым среди тех, у кого, как много лет спустя написал поэт Евтушенко, внутри светился смертный приговор, как белые кресты на дверях гугенотов. Предисловие к Нью-Йоркскому изданию книги Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире». «Нью-Йорк, 1970 год, страница 8». Хотя до 16 января 1937 года Бухарин числился редактором «Известий», он утратил над газетой контроль, наверное, в августе, и вернуть его больше не смог. Его последняя подписанная статья появилась 6 июля. Тон газеты заметно изменился с процессом Зиновьева в середине августа, хотя, как отмечает Слассер, Бухарин и его коллеги еще до конца сентября могли написать одну-другую передовицу с осторожной критикой сталинской внешней политики. По крайней мере, еще 7 ноября у Бухарина оставался известенский пропуск. А сталинские интриги с окончанием следствия не прекратились. В конце сентября Сталину удалось заменить главу НКВД Егоду, чьи связи с бухаринцами в 1928-1929 годах не располагали его к преследованиям против них, поборником террора Ежовым, которому предстояло провести главное наступление генсека на партию в 1937-1938 годах. Назначение Ежовым – ускорила подготовку ко второму открытому процессу старых большевиков, включавших на этот раз друзей Бухарина, Пятакова и Радока. Они обвинялись также в шпионаже и диверсиях. Бухарина окружала теперь атмосфера неослабевающего террора, которым заправлял гений дозировки. 7 ноября он с женой наблюдал за праздничными торжествами со скамей для зрителей, а не с трибуны мавзолея, отведенной для высшего руководства. Тут к ним подошел часовой. Как вспоминает жена Бухарина, я решила, что он предложит Николаю Ивановичу уйти с этого места или идет арестовать его, но часовой отдал честь и сказал, товарищ Бухарин, Товарищ Сталин просил передать вам, что вы не на месте стоите и просит вас подняться на мавзолей. Через месяц Бухарина не включили в состав комиссии по разработке окончательного варианта Конституции, и печать снова начала намекать на его связи с врагами народа. Некоторые данные, сообщенные Коэну частным образом, дают основания полагать, что в декабре 1936 года состоялся, возможно, секретный, однодневный пленум ЦК, на котором сталинские сторонники открыто обвинили Бухарина и Рыкова в совершении уголовных преступлений. О проблеме документирования заседаний ЦК в 1936 году было сказано выше в данной книге.